Глава двадцать Утро, вопреки моим мечтам, началось как обычно, совсем не так, как мне того хотелось. Проснулась я от чужого взгляда. «Вы что, не уходили?» — буркнула недовольно, глядя на невозмутимого Стеинара. От мыслей, что он всю ночь разглядывал меня, по телу побежали мурашки. Маньячела! Инспектор был одет с иголочки и выглядел свежим. Словно спал всю ночь, как человек, заплативший налоги. С чистой совестью всегда спится крепче. Возможно, он пришел недавно, но все равно у него было время, как следует меня рассмотреть. А я, как на зло, скинула с себя одеяло и спала попой кверху. Стыд-то какой! Разве это беспокоит вас больше всего? Стейнар упорно игнорировал мой сердитый взгляд. Вместо того, чтобы выйти и позволить мне спокойно одеться, он уселся прямо на одеяло, что лишало меня возможности прикрыться им. — Выметайтесь из моей спальни! Немедленно! — взвизгнула, словно поросенок, пытаясь вытянуть одеяло из-под его наглой задницы. — Сначала мы поговорим. — как ни в чем не бывало, продолжил он, разглядывая мою комнату. — Я много думал по поводу ночного разговора и вашего участия в заговоре против Империи. Так вот, ответьте на один вопрос. Все ли вы мне рассказали? Есть ли еще что-нибудь, о чем я должен знать? Стейнар перевел на меня взгляд. Казалось, он знает что-то и проверяет, совру я или нет. Дайте подумать. Попыталась изобразить мыслительный процесс, будто вспоминаю, все ли я вчера рассказала. Ах, да, совсем забыла. «Помимо странных документов, мы нашли флаконы с неизвестным порошком. Это вещество легко разрушает зубы». «Почему вы не сказали об этом вчера?» Инспектор с подозрением прищурился. «Сами виноваты!» Решила, что лучшая защита — это нападение. Приперлись ко мне посреди ночи. Мало того, что я еле ноги волокла от усталости, так вы еще меня напугали. Неудивительно, что я забыла о флаконах». «Что ж, сделаю вид, что верю вам. В тех документах действительно говорится о веществе, способном разрушать зубы не только у простых существ, но и у оборотней. Эти химикаты весьма опасны. Вы должны передать их мне, как улики». «С радостью от них избавлюсь!» Сама не знала, что делать с этим порошком. С облегчением поняла, что прошла проверку. «Почему не выбросили?» рано обрадовалась. Стейнар продолжал меня подозревать. «Что за глупые вопросы? Я боялась, что этот яд мог попасть в воду и причинить вред многим людям». «Разумно». Мужчина потер подбородок, о чем-то задумавшись. «Надеюсь, это все, и вы снимете с меня все обвинения, как и обещали». «Обязательно. Как раз после того, как вы поможете найти, откуда растут ноги у этого заговора». «Вот еще! Вам надо, вы и ищите». Меня это не касается. Я не хотела ввязываться в политические игры. Ни к чему хорошему это не приведет однозначно. Просто схватите Вестмара и спросите у него. Если не сознается, всегда можно использовать пытки». «Какая вы жестокая, мисс Риса!» Стейнар укоризненно покачал головой. «Но, боюсь, это не поможет. Он будет молчать, либо предпочтет умереть. Я хочу...» чтобы вы подыграли ему и притворились, будто заодно с корнезубом. «Ни за что! Это то же самое, что признать свою вину. Я сейчас подыграю, а вы потом и меня на плаху отправите вместе со всеми заговорщиками». «Обещаю, с вас снимут все обвинения и наградят за помощь государству». Голос следователя стал вкрадчивым. Он даже слегка наклонился ко мне. Видимо, рассчитывал, что я проникнусь его красотой и сексуальным тембром. Не на ту напал, хотя вид был весьма соблазнительный. «Это всего лишь пустые обещания. Без бумажки? Ты какашка!» Упрямо насупилась и скрестила руки на груди. «Кто такая какашка?» Лицо мужчины удивленно вытянулось. «Неважно, мне нужны гарантии, а не ваши слова». Дайте расписку или приказ, подтверждающий, что с меня будут сняты все обвинения». «А, понял». Оборотня осенила догадка. «Магическая клятва подойдет, Она надежнее императорского указа?» «Если так, то подойдет. Стейнар неожиданно схватил меня за руку, громко произнес обещание, а потом прошептал какую-то абракадабру. На долю секунды запястье пронзила жгучая боль, я даже не успела вскрикнуть после чего у нас обоих на коже появилась небольшая красная отметка в виде ромба. «Вот и все. Теперь приводите себя в порядок, а я зайду к вам позже». Надоедливый оборотень наконец-то собрался уходить, но у двери обернулся. «Ах да, в эти дни не берите много пациентов, чтобы не отвлекаться от расследования». Оставшись одна, я со злости швырнула подушку об стену. Вот какого черта он ко мне прицепился? Неужели сам не может разобраться? И опять моя жизнь под угрозой. Если не обезглавят, так преступники убьют, как ненужного свидетеля. К завтраку я спустилась мрачнее тучи. Ближайшее будущее не предвещало ничего хорошего. Риска, кто тебе настроение успел испортить с утра пораньше? Дэн сразу заметил мое состояние, как только я вошла на кухню. «Да есть тут один, мохнатый!» Буркнула недовольно, но решила не втягивать ребят в это дело, чтобы не подвергать лишней опасности. «Этому мохнатому хвост открутить нужно!» Фей зловеще улыбнулся, отчего стал похож на маленького лепрекона. Аж самой стало жутко. «Господин Дэн, нельзя так говорить! Вдруг кто-то услышит!» «За члена вредительства благородным могут приговорить к смертной казни!» Рон с опаской огляделся по сторонам. Как они догадались, о ком я говорила? Хотя, что тут гадать? Кроме стайнара никто не шастает ко мне так часто. Ладно, давайте есть и приниматься за работу. Я эту неделю буду лечить пациентов только до обеда. Потом у меня есть кое-какие дела. Предупредила, не вдаваясь в подробности. Меньше знают, крепче спят. До полудня время пролетело незаметно. Несмотря на то, что я не планировала принимать много народа, получилось совсем наоборот. Люди шли без записи и норовили пролезть без очереди. увещевание Дэна о том, что без талонов не принимаем, ни на кого не действовали. Пришлось самой разбираться. «Слушайте все внимательно», — выйдя в коридор, сказала как можно громче. «Я принимаю только до двенадцати дня. И мне все равно, если кто-то не успеет. Ровно в полдень и не минутой позже двери клиники закроются. Если будете шуметь или скандалить, то я закончу прием намного раньше» предупредила заранее, чтобы всем отбить желание устраивать сцены. На удивление, мои угрозы подействовали, и я смогла спокойно работать. Благодаря магическому пломбировочному материалу мне удалось быстро вылечить много зубов. Пациенты удивлялись, относясь с недоверием к такому методу лечения, и сперва настаивали на удалении, но я методично отговаривала их. Были и сложные случаи, где просто лечение не поможет. Такие зубы пришлось удалять. «В будущем нужно будет обязательно придумать способ лечения сложных заболеваний». Все устало откинулась на спинку кресла, когда дверь за последним посетителем закрылась. К великому удивлению, но мне удалось принять всех, кто сегодня пришел, И все благодаря магическому лекарству. «Если так пойдет и дальше, мы озолотимся!» Дэн довольно пересчитывал доход за сегодня. «Продуктивный день!» «Даже мне перепало два молочных зуба!» «Это все хорошо, вот только у нас заканчивается материал. Нужно снова его изготовить, иначе послезавтра нам нечем будет работать». Я заглянула в пузырек, в котором уже просматривалось дно. «Так в чем проблема? Сходи к алхимику, закупи ингредиенты. Только побольше, чтобы не ходить несколько раз». Фей деловито сложил монеты в сейф и запер его на ключ а тот спрятал во внутренний карман и бережно похлопал по нему. «И без тебя знаю!» — буркнула невнятно. Идти в логово преступника жутко не хотелось. Да и что лукавить? Боялась я, до да додрожив в коленях. Мало ли что на уме у этого Вестмара. Сначала решила дождаться стейнара, но тот почему-то не торопился ко мне с инструкциями по шпионажу. Когда время близилось к вечеру, поняла, что придется действовать самостоятельно. Чем раньше начну, тем быстрее стану свободной. Пока дождешься этого мохнатого, заговорщики успеют свергнуть императора. Взяв сумку, сунула в нее скалку на всякий случай. Оружия получше, к сожалению, не было. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Хотя скалка в руках разгневанной женщины может стать смертельно опасной. «Смотри поэкономнее там, много денег не трать!» — крикнул Дэн вдогонку, когда я вышла из клиники. Чтобы успеть до закрытия лавки, пришлось снова нанимать повозку. Но, как назло, поблизости не нашлось свободных. Лишь пройдя несколько кварталов, мне удалось найти старенькую карету с доходягой вместо лошади. Я даже не сразу поняла, что это на самом деле конь. Больше похож на больного ослика. «А ваша лошадь точно сможет вести двух человек?» Забираясь в карету с открытым верхом, я с опаской поглядывала на несчастное животное. «Твой гляди, скопытится от перегрузки!» «Моя Жозефина только на вид такая. На самом деле она очень резвая кобыла». Горделиво поведал кучер и взялся за уздечку. «Давай, девочка, покажем госпоже, как ты умеешь». К слову, эта девочка на вид пребывала в глубокой старости и смогла тронуться с места только с третьего раза. Сердце разрывалось от столь жалкого вида, но других вариантов у меня не было. Даже такая кляча двигалась быстрее, чем я пешком». Когда мы наконец-то добрались до района с богатыми домами, небо начало темнеть, а Жозефина решила, что с нее достаточно, и встала посреди мостовой, как вкопанная. Как только кучер не уговаривал свою питомицу, но даже сладкая морковка не смогла ее побудить двигаться дальше. «Не хочешь по-хорошему? Тогда пеняй сама на себя!» Кучер снял с пояса кнут и замахнулся. «Стойте, не надо!» Успела выкрикнуть до того, как на спину несчастного животного обрушился удар. «Она и так еле живая. Я пешком дойду, тут недалеко. Вот, возьмите за проезд. На сдачу накормите Жозефину как следует. Может, тогда она станет выносливее». «Благодарю за вашу щедрость!» Мужчина улыбнулся, обнажив щербатый рот. «Не стоит. Вы лучше это. Сходите к зуботологу. Вам очень нужно». Бросила на прощание и поспешила в сторону лавки алхимика, надеясь, что она еще не закрыта. Добравшись до одноэтажного аккуратного здания, дернула за ручку. Как я и думала! Опоздала! Зашипев от досады, пнула по двери и собралась уходить, когда она тихонько скрипнула. «Мы уже закрыты. Что вас привело в столь поздний час?» «Господин Вестмар, какое счастье! Вы еще здесь!» Обрадовалась я, когда поняла, что передо мной хозяин лавки. Не придется возвращаться домой с пустыми руками. «Мисс Риса? Проходите скорее, пока нас никто не увидел». Алхимик воровато осмотрелся и посторонился, пропуская меня внутрь. «Вы пришли как раз вовремя», — прошептал он, когда дверь за нами закрылась. «Случилось что-то важное? Чтобы иметь возможность импровизировать, мне нужно хоть немного информации». «Сегодня мне удалось получить весточку от Корнезуба. Он сообщил, что посылка добралась до нашей главной цели. Как только получим сигнал, нужно будет доставить подарки к остальным адресатам». Говоря все это, Вестмар злорадно улыбался. «Вы же надежно спрятали флаконы?» «Конечно! Об их местонахождении знаю только я. Даже господин Корнезуб не в курсе. Это на случай, если его будут пытать». Начала сочинять на ходу, поняв, о чем идет речь. «Умно. Теперь понятно, почему он взял вас в ученицы. Нам осталось дождаться результата. Как только я получу новости, сразу же дам вам знать». «Хорошо, я все поняла. Хотя на самом деле ничего не поняла. Точнее, частично. Но это не страшно, по ходу разберёмся. Сейчас главное не выдать свое волнение и не ляпнуть чего-нибудь лишнего». «А теперь возвращайтесь и будьте осторожны. Брат Адальберта что-то вынюхивает, он явно вас заподозрил. Я с ним разберусь, не переживайте». Врала, как дышала, поражаясь своему актерскому таланту. «Во мне умерла звезда мирового масштаба». «Эх, хорошо. Меньше оборотней, больше шансов совершить переворот. Не подведите, мы долго к этому готовились». Алхимик взялся за ручку, чтобы открыть мне дверь. «Постойте!» В последний момент вспомнила, для чего сюда пришла на самом деле. «Я пришла к вам под предлогом купить ингредиенты для лекарства. Подозрительно будет, если вернусь с пустыми руками». «И то верно. Подождите, сейчас все принесу». В итоге я возвращалась домой в кромешной темноте, вздрагивая от каждого шороха и чувствуя себя Джеймс Бондом-недоучкой. Хоть бы одно такси мимо хвостом махнуло. Прошептала, отбивая дробь зубами. Но в такое время извозчики уже не работали. И кто меня просил переться в такую даль? Да еще и так поздно. Сидела бы сейчас дома, в тепле и безопасности. Дрожа от страха, пыталась успокоить себя разговором. Но это не особо помогало. Точнее, вообще не помогало. Вдобавок к страху я почувствовала себя сумасшедшей. В очередном переулке, где клубилась непроглядная тьма, раздался шорох. «Кто тут?» Замерев на месте, медленно полезла в сумку, пытаясь нащупать скалку дрожащей рукой. «Имейте в виду, я вооруженная опасна!» В ответ на мою угрозу темнота засветилась двумя желтыми глазами, большими, как чайные блюдца. «Ой, мама!» Выставив перед собой смертельное оружие, сделала пару шагов назад. В этот момент из переулка на меня кинулась огромная псина. Зажмурив глаза, я размахнулась и со всей силы, на которую была способна, ударила куда придется. Невероятно, но скалка достигла цели с громким бдзинь. «Ай, за что?» — последовал возмущенный мужской голос, наполненный болью и обидой. И он показался мне знакомым. Приоткрыв глаза, с удивлением обнаружила, что вместо гигантской псины передо мной стоит стейнар, правда, потрепанный и с шишкой на лбу. — Вы меня напугали до да чертиков! — вскрикнула и снова замахнулась кухонным инвентарем. — А вы меня огрели по голове! Оборотень перехватил скалку левой рукой, а правой обхватил меня за талию и, притянув к себе, бесстыдно прижал, не оставив между нами и миллиметра свободного пространства. «Знаете, какое наказание вас ждет за это?» Прошептал на самое ухо этот нахал. «Что вы себе позволяете?» Попыталась вырваться из цепких объятий. Скорее из вредности, чем из истинного желания. Ведь близость этого мужчины была мне довольно приятна. Если бы он не был таким заносчивым и высокомерным, а еще назойливым, наглым и хамоватым, я бы, наверное, влюбилась. «Хочу получить компенсацию за физический и моральный вред», — сказал, глядя мне в глаза. «С физическим вредом я еще согласна, и то не до конца. А вот какой может быть моральный-то вред?» Недовольно скривилась и уперлась ладонями о его мощную грудь, стараясь хоть немного увеличить расстояние между нами. «Как это какой? Получить скалкой по голове от слабой женщины? Это какой удар по достоинству!» По вашему достоинству я еще не била, но могу это исправить, если вы сейчас же не отпустите меня. В таком случае я точно не могу вас отпустить. Стейнар одарил меня победным взглядом и прижал еще сильнее. В качестве компенсации согласен на один поцелуй. «Ах ты! Вы!» – задохнулась от возмущения, не понимая, как себя вести. «Я?» Его голос так и сочился самодовольством. Моя женская натура из принципа не могла оставить это безнаказанно. Душа просила. Мести. Шуба, побитая молью, вот кто вы!» Выплюнула зло и со всей силы наступила ему на ногу. Пес облезлый! еще и похотливый кобель! Да тебя на цепь нужно посадить, чтобы не портил репутацию приличным девушкам!» «Это ты-то приличная!» Прошипел Стейнар, прыгая на одной ноги. Он хотел сказать ещё что-то, но внезапно замер к чему-то прислушался. Затем молниеносно загреб меня в охапку и утащил в переулок. «Тихо!» — обдавая горячим дыханием, прошептал над ухом, зажав мой рот ладонью. Я была дёрнулась, но затем услышала отдаленные шаги нескольких пар ног. Они довольно быстро приближались. Мимо нашего укрытия прошли двое мужчин. Было видно, что они на стороже. Выглянув из-за угла, мы проследили, куда они пойдут дальше. Но подозрительные типы свернули на улицу, где находилась лавка-алхимика. «Совпадение?» «Не думаю», — прошептал Стейнар. «Но я запомнил их запах. Позже найду. А сейчас пойдемте. Провожу вас». Инспектор стал предельно серьезным и, крепко сжав мою ладонь, повел через закоулки. «Вы не хотите спросить меня, что я выяснила?» — прошептала, стараясь поспевать за широким шагом Стейнара чтобы мне не оторвало руку. «Молчите. Здесь нас могут услышать». Шикнул на меня грозно и ускорил шаг. «Можно помедленнее. Я вообще-то устала». Простонала, не выдержав темпа. «Нет», — сказал, как отрезал. А когда я набрала в легкие воздуха, чтобы выдать тираду отборной брани, позаимствованной у Дэна, Стейнар резко остановился и, подхватив меня на руки, закинул на плечо. «Так лучше». Заботливо поинтересовался, как бы невзначай придерживая меня за самую мясистую часть тела. «Сойдет!» Чтобы не признавать свое поражение, решила не подавать вида, что эта ситуация меня бесит. В ответ получила неопределенное хмыканье. Дальше мы шли молча. Точнее, стейнар шел, а я болталась, как сопля на ветру. Не знаю, как долго мы добирались до клиники. От усталости и мерного покачивания я уснула. И неважно, что поза была неудобная. Она глаяла лапища инспектора, то и дело прохаживалась по моей пятой точке и бедрам. Последние дни были настолько утомительными, отчего мой мозг полностью отрубился, пустив все на самотек. Я не проснулась, даже когда мы вошли в клинику. Лишь где-то на подсознании слышала удивленный голос Дэна, решив, что это просто сон, не стала открывать глаза. С великим нежеланием я начала приходить в себя, только когда почувствовала, как кто-то бесстрашно дергает за шнуровку на моем платье. «Надеюсь, вы осознаете, после всего, что между нами было этой ночью, вы обязаны на мне жениться», — пробормотала сонным голосом. Вздрогнув от неожиданности, Стейнар замер с протянутой рукой, словно воришка, пойманный на месте преступления. «Но между нами ничего не было». Он резко отдернул руку и выпрямился. «Я просто хотел ослабить ваш корсет». «Как я и думала, даже в этом мире мужчины боятся разговоров о свадьбе. Чуть что, так сразу в кусты». «Ну да, ну да, а я испанский летчик». Усмехнулась своим мыслям и встала с постели, чтобы выпроводить этого наглеца. «Кто? Что за неведомых существ вы постоянно упоминаете?» «Ни в одном бестиарии не читала таких». Оборотень озадаченно почесал макушку, отчего на долю секунды стал похож на забавного мальчишку. «Неважно. Вы лучше спросите, что мне рассказал алхимик». Резко сменила тему. Хотелось поскорее лечь спать. «Слушайте внимательно, а после уходите. Сегодня я желаю выспаться». Заметив, что дверь спальни открыта, прикрыла ее плотнее, чтобы Дэн с Роном не услышали наши шушуканья. «Куда вы торопитесь, госпожа Риса?» Вздернул бровь Стейнар и вдруг подошел ко мне ближе, заставляя отступить и упереться спиной о стену. «Чаем не напоите, проявите гостеприимство!» Сглотнула ком, чувствуя всем телом мужскую близость и харизму. Даже сказать ничего не могла, просто перехватила дыхание. «Чай?» — повторила как попугай. «Да». Голос мой звучал слегка неуверенно, но господина следователя это нисколько не остановило, а наоборот раззадурила. Меня взбесило собственное поведение. Вроде бы только что была уверенной в себе женщиной, а теперь смотрю на него словно мышь на кота. «Идемте, я весь во внимании ваших новостей». Шла за ним, как сам было, до самой кухни. Ни Дэна, ни Рона там не наблюдалось. Видимо, легли уже спать. Это было мне на руку, ведь втягивать их не хотелось, так что сама не заметила, как вывалила все, что удалось узнать на «Интересно...» Пробурчал он недовольно. Брови были нахмурены и сведены на переносице. «В общем, заберу порошок и отдам на экспертизу своим сотрудникам». Судя по словам Вестмара, они приступили к следующему этапу реализации заговора. «Что за этап?» Прищурилась, в отличие от мужчины, не понимая толком, о чем шла речь. «Видимо, разрушение клыков высокопоставленных особ», процедил стейнар сквозь зубы. «У нас уже...» «Впрочем, вас это не касается». «Благодарю за чай. Несите порошок, и я пойду». На этой ноте он поставил опустевшую чашку на стол и встал, глядя на меня требовательно и пронзительно. Я послушно провела его к месту хранения этого яда, хотя так и порывалась допытаться до него, о чем же он умолчал. Но из жизни в этом мире уже уяснило, что обширное знание — большие печали. «До свидания, госпожа Риса!» Он сверкнул глазами и открыл входную дверь, но задержался на пороге. «Ах, да, чуть не забыл. Можете не переживать по поводу своей репутации. Я обязательно женюсь на вас». И растворился в темноте. Я же всю ночь не могла уснуть, ворочалась сбоку на бок. Никак не давала покоя вся эта ситуация, а из головы не выходили последние слова стейнара. Неужели он говорил серьезно? Когда я наконец-то забылась праведным сном, пора уже было вставать и вливаться в рутинный рабочий день.